глава первая отпускник еще ни разу в жизни юрий не отгулял положенный после успешно завершенной операции отпуск полностью конечно жалкие четыре свободных дня и отпуском то назвать было совестно но и ими в полной мере насладиться не позволяли последний рапорт юрий сдал вчера в обед чуть более суток назад нежесть под кварцевыми лампами около бассейна он с минуты на минуту ждал срочного вызова Опыт, что делать. Юрий шевела выпустился из Пеломенской центральной рекрутской школы девять лет назад лопоухим и розовощеким юнцом. еще толком не зная, какая судьба ему уготована, и питая насчет войны, куда отправлялся, массу беспочвенных и ужасно глупых иллюзий. Боевая жизнь быстро и бесповоротно вышибла из Юрия иллюзии. Война — это прежде всего необходимость постоянно делать то, что делать тебе не хочется, да еще с риском для жизни. Война – это непрерывная смерть. Война – это рваные раны в душе и нарушенная психика. Юрий был достаточно умным, чтобы понять это быстро. Обязательный год в мобильной пехоте минул мгновенно. Причем каждый отдельный день постоянно казался Юрию бесконечным. Но в итоге он и глазом не успел моргнуть, как однополчане однажды утром облили его пивом и вдоволь нахлопали по плечам и спине. Год. Прошел год. Юрий принял участие в трех крупных боевых операциях. Понюхал пороху и плазмы, кое-чему научился и многое понял. Из лопоухого новобранца он превратился в более-менее опытного солдата. Конечно, он очень отличался от себя годичной давности. Но Юрию доставало ума осознавать, с ветеранами, которые на этой войне уже лет по 10-15, а таких в полку насчитывалось десятка два, Ему еще не скоро сравнится. Возможно, именно поэтому на следующий день после очередного собеседования Юрия вдруг вызвали в штаб, да не полка даже, а бригады, куда добираться пришлось чуть более трех суток. В бригаде его подвергли очередному перекрестному собеседованию и отпустили аж на сутки. С начала службы Юрий впервые получил увольнительную, да еще где, на одной из крупнейших баз Пеломена, где солдат с увольнительными документами пускали в любой бар. В бар Юрий наведелся и пиво выпить не приминул. Но что-то подсказало ему. «Юрий, тебе не следует надираться. Не зря ведь тебя вызвали». На Напейся он в дым, его бы просто вернули в полк. Но Юрий понял это только спустя несколько лет. Дело в том, что его сватали в разведку и за похождениями на базе постоянно наблюдали. Так случилось, что рядовой мобильной пехоты Юрий Шевела посидел пару часиков в баре за тремя бокалами пива, а потом встал и пошел шататься по гражданской зоне базы и волю случая набрел на книжный магазин, где застрял надолго. Вышло так, что страсть к антикварным книгам, да и к современным файлам тоже, сыграла едва ли не решающую роль. Утром, едва Юрий явился в штаб, офицер, который проводил собеседование, в лоб спросил, «Хочешь работать в разведке?» Юрий усомнился. «А потянули?» «Вслух усомнился». «Потянешь», — заверили его. «Если не станешь лодерничать, а станешь пахать». После чего ему перечислили льготы, прибавки к жалованию, пайку и прочие житейские радости, которые он приобретал как сотрудник флотской разведки. И Юрий, недолго подумав, согласился. после чего на следующие полгода загремел в спецшколу, что базировалось у черта на рогах в далекой-далекой звездной системе на самой периферии. Его учили различным шпионским штучкам, языку Хобарти, но главное его учили видеть, думать, анализировать и делать выводы. Школу Юрий закончил с блеском. Так случилось, что к необходимым разведке навыкам он питал природную склонность. К выпуску он мог болтать на Хобарте не то что без акцента, с любым из трех наиболее распространенных выговоров. Снаряжение и технику он и без школы знал вполне прилично, да и думать научился. По окончании школы выпускникам автоматом присваивали звание сержанта. В разведке рядовых не было. И пошло. Стажировка, контрольная стажировка в боевых условиях, первое задание, второе задание, третье. Уже к концу первого года оперативной работы Юрий перестал считать задания. К концу третьего года в разведке ему присвоили офицерское звание и дали в подчинение собственную группу – годовалого сержанта и двух стажеров-новичков. Пришлось мгновенно и на себе испытать, что головная боль за кого-то не идет ни в какое сравнение с болью только за себя. Через пару лет подопечный сержант сам стал офицером и получил собственную группу. Стажёры стали сержантами. Один ушел, второй остался с Юрием в новом звании. А стажеров прислали новых. Фронтовая жизнь переменчива. За девять лет Юрий провернул десятки дел и ни разу так и не отгулял положенные четыре дня. И в этот раз тоже. Мобильник тоненько пропищал нехитрую мелодию. Юрий, чертыхаясь, встал с топчина, приблизился к кучке своей одежды, порылся и отыскал продолговатый размером с человеческий палец стержень.